Глава 81. Ити и ее сестра. Мы не знаем в точности, какой эффект это окажет на паршей. В самом крайнем случае они должны лишиться форм силы. Мелиша в этом не сомневается, но Нейс дочку Зода предупреждает о непреднамеренных побочных эффектах. Из ящика 3020. Пятый изумруд. Меня зовут Каладин. Представился он, стоя посреди казармы, которую освободили по приказу великого маршала. Отряд Нора остался по просьбе Каладина, и Азур пригласила батальон лорда Хадинара, коренастого мужчину с отвислыми щеками, одного из главных офицеров Азур. Также в комнате присутствовал суетливый ревнитель, который рисовал для взвода охранные глифы. Мягкий синий свет сфер омывал стол, за которым сидело большинство из них. Каладин смывал кровь с рук влажной тряпкой и водой из таза. Каладин. Задумчиво проговорила Азур. Царственное имя. Каков твой дом? Меня просто называют Благословенным Бурей. Если вам нужны доказательства, что мои приказы исходят от короля, это можно устроить. Давай притворимся «Ради продолжения беседы, что я тебе верю», — сказала Азур. «Чего ты от нас хочешь?» «Мне надо узнать, как вы используете духозаклинатель, не привлекая вопящих спренов. Возможно, эта тайна станет ключом к спасению города». Азур кивнула, потом встала и прошла к дальней стене казармы. Ключом открыла кладовую. Каладин туда уже заглядывал. «Там нашлось всего лишь немного припасов». Остальные последовали за Азур в кладовую, где она просунула маленький крючок между двумя камнями и сняла скрытую защелку. Это позволило ей отодвинуть камень, за которым была ручка. Она потянула и открыла дверь. Сферы в руках сопровождающих осветили небольшой коридор, который шел прямо посреди городской стены. — Сэр! «Вы прорезали туннель в одном из ветра лезвий?» — потрясенно спросил Борода. «Он здесь был задолго до того, как все мы родились, солдат», — сказал батальон лорд Хадинар. «Это короткий тайный путь между сторожевыми постами. Тут есть даже несколько потайных лестниц наверх». Внутрь пришлось проходить поодиночке. Борода последовал за Калладином, ссутулившись от тесноты. «Э, Кэл, так ты... ты знаком с черным шипом?» «Ближе, чем многие. И ты в курсе, что вы вдвоем никогда не плавали на Чистозере?» — уточнил Каладин. «Да, хоть я подозреваю, что остальной отряд об этом догадывается». «Ага», — буркнул Борода, бросая взгляд на соратников. Потом тихо вздохнул. «Я решил, что правде вы не поверите, потому как на самом деле это был Азирский император». Коридор, прорезанный в камне, напомнил Кэллу полосы на стенах у Ритеру. Они достигли люка в полу, который Азур открыла ключом. Спустившись по короткой лестнице, рядом с нею имелся кухонный лифт с веревками и шкивами. Они оказались в большой комнате, заполненной мешками с зерном. Калладин поднял сферу и осветил неровную стену, из которой были вырезаны куски камня, характерным неровным образом. «Я сюда спускаюсь каждую вторую ночь», объяснила Азур, взмахнув рукой в перчатке, «и высекаю каменные блоки своим клинком. Мне снятся кошмары о том, как город рушится прямо на наши головы, но я не в состоянии придумать другой способ добычи камня, по крайней мере, без привлечения еще большего внимания». На другой стороне помещения обнаружилась еще одна запертая дверь. Азур постучала трижды, потом открыла ее. За дверью оказалась комната поменьше, которую занимала пожилая ревнительница. Незнакомка присела на корточке рядом с каменным блоком, и на руке у нее был узнаваемый фабриаль. Изумруды, содержавшиеся в нем, излучали мощный свет. Облик женщины был нечеловеческим. У нее под кожей росли лозы. Они пробивались наружу, вокруг глаз, тянулись из уголков рта, спускаясь вдоль лица, словно побеги плюща. Она встала и поклонилась Азур. Настоящая духозаклинательница. — Итак, Азур не сама это делает. — Как? — спросил Каладин. Почему крикуны к вам не приходят? Азур указала на стены комнаты, и Каладин впервые заметил, что они покрыты блестящими металлическими листами. Он нахмурился и коснулся одного кончиками пальцев. Холодный. Это не сталь, верно? Вскоре после того, как во дворце начались странности, рассказала Азур. Перед воротами казармы остановилась повозка, запряженная чулами, и груженная этими металлическими листами. Ею управлял один странный малый. Я уже с ним встречалась. Резкие черты лица, предположил Каладин, за словом в карман не лезет, каким-то образом дурной и честный одновременно. «Вижу, ты с ним знаком», — подтвердила Азур. Он предупредил, чтобы мы духа заклинали только внутри комнаты, облицованной этим металлом. Судя по всему, он не дает крикунам нас обнаружить. К сожалению, он также мешает работе Дальперьев и не дает связаться с кем-то снаружи. Мы держим здесь бедняжку Ити и ее сестру. Они трудятся, не покладая рук, передавая друг другу духозаклинатель. Кормить целый город — это было бы непосильное задание для двух ревнительниц, но, по крайней мере, мы можем поддерживать армию сильной и делиться кое-какими излишками. «Проклятие!» — подумал Каладин, изучая стены, подобные зеркалам. «Все это никак не помогло бы ему применить свои силы, оставаясь невидимым для врага». «Ну ладно», — благословенный Бурей, — обратилась к нему Азур. «Я поделилась с тобой нашими секретами. Теперь объясни мне, почему король?» Рассчитывает, что один человек, пусть даже осколочник, спасет этот город. В Холинаре есть устройство, созданное в древности. Оно может немедленно транспортировать большие группы людей на огромные расстояния. Он повернулся к Азур и остальным. Холиновские войска ждут возможности присоединиться к нам здесь. Все, что нужно сделать, это активировать устройство. Но на это способны лишь несколько избранных. Солдаты выглядели ошеломленными. Все, кроме Азур, которая оживилась. «Правда? Ты серьезно?» Каладин кивнул. «Отлично! Давай заставим эту штуку работать! Где она находится?» Каладин тяжело вздохнул. «Вот с этим-то как раз проблема».